Глава восьмая. Проснулась я раньше будильника на 15 минут. Не торопясь, приняла душ, пошла на кухню сделать себе кофе, мысленно ругая красавчика за его вчерашнюю выходку с продуктами. Как можно выкидывать вкуснятину? Придется возле работы заскочить в кофейню и что-нибудь купить, перекусить. Есть хотелось зверски. Не успела я сварить кофе, как раздался звонок домофона. «Да?» «Доброе утро, доставка», ответили на том конце. Впустила курьера в подъезд и пошла открывать дверь. «Это вам», приветливо улыбаясь, произнесла миловидная девушка, едва вышла из лифта. Тут же сунула мне в руку корзину для пикника, в ответ я только кивнула в знак приветствия. «Всего доброго», скороговоркой произнесла она и резко развернувшись, Рванула по лестнице вниз, словно боясь, что я не приму дары Кирилла. Явно действует по его инструкции, но он ошибается. Я от возмещения ущерба отказываться не собиралась. «И вам хорошего дня», — ответила, смотря вслед уходившей девушке, мысленно посмеиваясь. Вернулась в кухню, открыла корзину и не смогла сдержать вздох восхищения. В ней лежал букет прекрасных цветов. Достала его и вдохнула. Боже, непередаваемый аромат свежести. Немного древесный, с оттенком цитрусовых. Мда, серьезно подошел мужик к запудриванию мозгов. Интересно, он реально полагает, что я поведусь на это? Зря старается. Уж кто-кто, а я прекрасно осведомлена». Когда мужчина хочет завлечь женщину, он на многое готов, даже розочки из яблок вырезать. А когда добьются своего, вся эта мишура теряет блеск и начинается суровая правда жизни. Я истории о таком по несколько раз на неделе слушаю, и все как под копирку, так что зря старается, меня этим не проймешь. Мимо, зеленоглазый тигр, меня таким не впечатлишь». С этими мыслями заглянула в корзину, достала контейнеры с завтраком и чуть не захлебнулась слюной. Аромат блинов меня впечатлил больше, чем цветочный. Быстро поставила букет в вазу и принялась за завтрак. «Черт его побери, этот искуситель умеет готовить, а может, это дело рук его повара? Да и неважно, главное, настолько вкусно, что я не заметила, как умудрилась съесть двенадцать блинов. Двенадцать! Вначале удивилась, что съела так много, но потом, вспомнив, что у меня сегодня должны начаться женские дни, поняла причину помешательства. Так что все нормально. В первый день я всегда жутко прожорливая. Только есть проблема. В этот период я обычно сонная, как муха, а сегодня столько дел запланировано. Ладно, включу внутренние резервы, вечером вернусь домой пораньше и лягу спать, а завтра будет легче. Я уже почти собралась выходить из дома, как раздался звонок смартфона, посмотрела номер красавчика. Блин, вырвалась у меня, отвечать не хотелось, но и хамкой я не была. За завтрак и цветы сказать спасибо, все же надо. Да? Как спалось? услышала бархатный баритон, от которого по телу пробежали мурашки. Гормоны тут же очнулись от спячки и приготовились к восторженному приветствию. «А ну угомонитесь, предатели!» – шикнула я на них. Затихли. «Хорошо, спасибо за завтрак и цветы. Передай своему повару, что он волшебник. Вот хоть что делайте, но не поверю я, что это принц встал утром рано для того, чтобы приготовить мне завтрак. Предпочитаю благодарность, не в устной форме. Ну, а я только так благодарить и умею. Вновь начала раздражаться я. И вообще, я не верю, что готовили вы. Вот как? Послышался приятный смех красавчика. Придется доказать, что ты, мое солнышко, ошибаешься. Да, из-за «вы». Хорошо. «Верю, что это был ты». Тут же исправила оплошность. Припираться с ним не стоит. До побега я решила быть послушной, пустить пыль в глаза. Да и не понравилось мне, с какой он интонацией произнес слово «доказать». Явно что-то замыслил, а проверять правильность догадки нет никакого желания. «Быстро же сдала позиции», – развеселился он. Даже убеждать не пришлось. «Я умею признавать свои ошибки и верю мужскому слову». Вот тут я слукавила, мужчинам верить себе дороже. Врут гады, да так вдохновенно, что заслушаешься. И все бы ничего, только послевкусие после их сказок горькое. «Очень надеюсь, что ты умеешь признавать свои ошибки». А вот сейчас в его голосе не было веселья, и это меня заставило заволноваться. Вот не знаю почему, но мне показалось, что этот мужчина заподозрил мой побег. Или я просто себя накручиваю? Поборов волнение, я беспечным голосом ответила. «Зачем надеяться? Верь мне!» «Разумеется, солнышко, я верю тебе». «Снова верю?» Звучит, как ни черта он мне не верит. «Кажется, сегодня...» У меня разногласия с внутренним «я» или попросту переживаю из-за побега. Даже больше скажу, я сегодня излишне подозрительна. И все же этот мужчина не так прост, как старается казаться. Его милые поступки – это тоже мишура, но какая? Одни блины чего стоят. Но он выкинул курицу – непорядок. Пусть вечером организует доставку, можно и без цветов. Тут дело принципа. «Как насчет курицы?» Сразу перешла к делу. Он выкинул, пускай и возмещает. Тут дело принципа. «Лучик, запомни. Если я что-то обещаю, я сделаю». Это, конечно, хорошее качество. Главное, чтобы обещания не касались меня. Хотя, может, попросить его исчезнуть с моего горизонта. «Ага, попрошу о таком» и получу обратный эффект. Вот почему все так сложно в жизни. Сердце просит бурное море любви, а вокруг штиль или неподходящие кошалоты круги наворачивают, пытаясь утопить в водовороте своей лжи. Вот как этот красавчик. Все в нем хорошо. Внешность, деньги, умеет пыль в глаза пустить. Даже блинчики божественно готовит, если, конечно, не врет. Но не мой это мужчина, Ему нужно только тело, а мне совсем другое. Хватит придаваться анализу, пора сворачивать разговор. Он и так непростительно затянулся, мысленно шикнула на себя и перешла к делу. Ну тогда я спокойно, жду курьера с ужином. Прикинув приблизительно, сколько я сегодня продержусь, добавила «После пяти». «Понятно, после шести не кушаем». Похотнул он. «Еще чего?» Я даже фыркнула непроизвольно на его реплику. «Я, бывает, ем даже ночью, так что готовь курочку и побольше. У меня с аппетитом нет проблем». Пока разговаривала, дошла до своего автомобиля. «И тебя не беспокоит, что можешь поправиться?» «Абсолютно нет. Я придерживаюсь мнения. Если мужчина любит...» то ему плевать на лишние килограммы. «А как же завоевать мужчину?» Посмеиваясь, поинтересовался он. «Если мужчину нужно завоевывать, то мне такой и даром не нужен. Предпочитаю, чтобы завоевывали меня», ляпнула, садясь в машину. А когда дошло, что сказала, готова была себе язык откусить. Одно дело, когда говоришь об этом подруге, а другое мужику который пытается тебя в постели затащить». «Хорошее предпочтение», — рассмеялся он. «Вот я дура», — мысленно ругнулась и стукнула себя по лбу ладошкой. «Угу», — ответила, злясь на себя. «Лучик, не пыхти, с кем не бывает. Теперь он уже явно издевался, и не бей себя по голове. От этого мыслительный процесс не улучшается». Я даже растерялась, покрутила головой, ища его, но горизонт был чист. Зеленоглазого красавца не наблюдалось. Все автомобили на парковке и возле дома знакомы, и ни одного постороннего лица. «С чего ты взял, что я себя ударила по голове?» «Слышал?» «Ну, тогда могу тебя разочаровать. Я комара убила на руке, так что обратись к врачу, твой слух тебя подвел» нагло соврала, и мне не было стыдно. «Считай, что я тебе поверил». А мне как-то фиолетово. «Поверил ты мне или нет?» Хотела ответить, но в мои планы ругань с ним не входила. Сейчас я послушная девочка, внимающая каждому его слову и восхищающаяся им до судорог в конечностях. Утрирована, конечно, насчет судорог, а в остальном... Буду держаться этой линии поведения. Не только мужчины умеют пыль в глаза пускать. Мы, женщины, в этом им не уступаем. Даже больше скажу, мы коварнее этих нахалов будем. Пусть природа нас силой не наделила, но нам грех жаловаться на изворотливость ума. Так что, красавчик, готовься к поражению. Кирилл, может, обойдемся без лишних стрессов? Начала я воплощать свой план. «Может, и обойдемся. Все зависит от тебя. Даю зеленый свет, а я подстроюсь под обстоятельства». «Какие?» «Ну, какие будут? Ты же ничего плохого не замышляешь?» «Мне реально стало плохо, и подозрения усилились в разы». «Ты это сейчас на что намекаешь?» «Я не намекаю, а прямо спрашиваю». «Ты не передумала насчет моего предложения?» «Нет». «И?» «Я же сказала, что согласна попробовать», не задумываясь ответила. «Но прошу мне дать время. Три дня». «И для чего тебе эти три дня?» спросил он вкратчиво. «Чтобы привыкнуть к мысли, что мы». И я замялась, не могла придумать, что мы. «Привыкнешь, но не к мысли» а ко мне», – произнес он тоном, нетерпящим возражений. «А вот и тиран проявился. Привет, дорогой», – усмехнулась. «Хорошо, буду привыкать к тебе завтра». Решила отложить на день столь радостное событие. «Сегодня у меня сил не будет достойно продержаться». «Сегодня, лучик», – произнес со смешком коварный и отключился. «Гадство!» что мне теперь делать? Точно, приду домой, закроюсь на все замки и никому дверь не открою. Пусть я курицу и хочу, и принцип обязывает, но спокойствие дороже, а ему скажу, что уснула и не слышала ничего. Нет, это не вариант. Напишу смс, что устала, надеюсь, у него совесть есть, и он не нагрянет в гости».